Николай Евграфович Пестов «Современная практика православного благочестия. Пути к милосердию и значение его». Эпиграф «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, глава 6, стих 36. Эпиграф второй. «Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Епиграф 3. «Блажен, кто помышляет о бедном и нищем, в день бедствия избавит его Господь». Псалом 40, стих 2. «Как нам приучать себя к милосердию? по тому же закону постепенности, как при обучении всякой науке и искусству, переходя от легкого к более трудному. Положим, что у нас есть пороки серебролюбия, скупости и жадности, которые мешают делам милосердия. Нам надо начать с того, чтобы отдавать все то, что не нужно нам самим. То удовлетворение, которое мы получим, и наблюдение радости одаряемых — помогут нам в следующий раз давать уже с небольшой жертвой для себя. Так будем восходить мы от внешнего к внутреннему, от благотворительности к истинному милосердию, когда тот, кому мы благотворим, будет мил сердцу нашему. Внутри нас произойдет постепенно перемена. Если мы вначале совершали дела благотворения с чувством жертвы, борясь со своим сребролюбием и с желанием запастись и сберечь благо для себя, то потом мы будем дарить все легко и получать от своих дел милосердия чистую сердечную радость. Здесь следует вспомнить жизнеописание доктора Гааза, покровителя заключенных и великого праведника. Не сразу сделался Гааз таким. В начале своей работы он имел большую и прибыльную практику, ездил на шестерке лошадей, имел имение, суконную фабрику. По мере того, как разгоралось его сердце великою любовью ко всем несчастным, он постепенно стал употреблять на помощь им не только все свои заработки, все свое богатство, но и все свое имущество. Когда он умер, то его пришлось хоронить на средства полиции. Добродетель милосердия занимает особое место — среди всех других добродетелей. Суд Господень при конце мира будет происходить по признаку проявления человеком милосердия. Между тем, кумир мира, маммона, вместе с маловерием, часто господствует в какой-то мере и в наших сердцах. При этом мы забываем слова Господа «Не заботьтесь о завтрашнем дне», и от этого, может быть, ограничиваем ту помощь, которую мы могли бы оказать ближним в нужде. У нас недостает веры. Слова апостола «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». И обетование Божие. «Давайте, и дастся вам. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваше. Ибо какую мерую мерите, такую же отмерится и вам». Евангелие от Луки, глава 6, стих 38. А как часто это обетование сбывалось чудесным образом! Вот святой Филарет Милостивый отдает нуждающемуся последних валов и нищим последние запасы взятого в долг зерна. Став же сам нищим, он становится затем тестем Константинопольского императора. Вот преподобный Сава Священный, преподобный Сергий Радонежский и другие милостивые игумены раздают голодным последние запасы монастырского продовольствия и тем вызывают нарекания и ропот братьев. Но Господь же никогда не посрамляет своих верных рабов. Тотчас же после подаяний монастырские запасы по промыслу Божьему пополнялись вновь в избытке».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 Когда случалась в доме беда, он оставался спокоен. Однажды мы шли мимо нашего поля, я сказал ему, смотри, у нас воруют снопы. А он мне говорит, э, сынок, Господь уродил хлеба, нам хватит. А кто ворует, стало быть, у него нужда есть. Доля, отдаваемая неимущим в церкви, как бы освещает весь доход. Когда же случалось, что христианин Пожалел, что либо или уменьшил сумму дара? Господь часто показывал, как много он терял от этого. Интересен в этом отношении один рассказ из жизнеописания преподобного Серафима. При посещении преподобного одним военным последний дал преподобному три рубля. Уходя от преподобного военный, стал смущаться, думая, «Зачем святому отцу деньги?» Однако он понял, что это было искушение, и вернулся к преподобному, чтобы покаяться в нем. Предворяя его рассказ, преподобный сказал ему, «Во время войны с галлами надлежало одному военачальнику лишиться правой руки, но эта рука дала какому-то пустыннику три монеты на святой храм, и молитвами святой церкви Господь спас ее». Ты пойми это хорошенько, и впредь не раскаивайся в добрых делах. Так малое наше доброе дело может иметь очень важное для нас последствия. А вот и другой пример тому, как можно много достичь через милосердие. Одной петербургской вдове необходимо было устроить сына в учебное заведение с интернатом, что не удалось ей сделать. несмотря на усиленные хлопоты. Тогда она обратилась к известному тогда духовному отцу с просьбой помочь ей в этом деле. Он обещал, но сказал, что потребуется для этого деньги. Думаю, что деньги пойдут на подарки влиятельным лицам, вдова дала довольно крупную сумму. На другой день к вечеру ей было сообщено, что дело должно наладиться. Действительно. В следующий за этим день она очень легко устроила сына. Она поехала поблагодарить духовное лицо и поинтересовалась, кто непосредственно помог ей. На сей вопрос она получила следующий неожиданный для нее ответ. «Получив от тебя деньги, я разменял их на мелочь и целый день ездил по церквам и местам, где собирались нищие, раздавая деньги и прося помолиться за твоего сына. «Мои господа, — так называл нищих святой Филарет Милостивый, — все обещали молиться, и, видишь, Господь не посрамил наше упование». Здесь оправдалось указание старца преподобного Иоанна, сподвижника преподобного в Великого, который писал, «Купите заступление бессмертного и нетленного царя Бога через нищих, ибо он...» сделанное нищим, воспринимает на себя «Алкал я, и вы дали мне есть». Мы слышали рассказ про одну рабу Божию, сидевшую в тюрьме. Она получала на день лишь небольшой ломтик хлеба, но каждый день она все же отделяла от него кусочек, чтобы отдать кому-либо из больных и голодных. «Если я не сделаю этого», — говорила она, — То я и потеряю этот день жизни, и, вероятно, и сама буду голодать при Своей пайке. Так же думала старец Засима и строится Сергове Лавры, который говорил: Пропал для вечности тот день, в который ты не сотворил милости. Милосты не помогает нам получить благодать Святого Духа. Если милосердие не зводит на проявляющих его Божие благословение, то с другой стороны, Немилосердные поступки христианина влекут за собой оставление его Божией благодатью. Характерным примером этого является случай из взаимоотношений московского митрополита Филарета и доктора Фёдора Павловича Гааза. Вот как описывает Анатолий Федорович Кони- этот случай. Митрополиту Филарету, он был председателем комитета по помощи заключенным. наскучила постоянное и, может быть, не всегда строго проверенное, но вполне понятное ходатайство Газа о предстательстве комитета за невинно осужденных арестантов. «Вы все говорите, Федор Павлович, — сказал митрополит Филарет, — о невинно осужденных. Таких нет. Если человек подвергается каре, значит, есть за ним вина». Вспыльчивый и сангвистический Гаас вскочил со своего места. «Да вы о Христе позабыли, владыка!» — воскликнул он, указывая тем и на черствость подобного заявления в устах архипастыря и на евангельское событие осуждения невинного Христа. Все смутились и замерли на месте. Таких вещей митрополиту Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении, никогда никто еще не дерзал говорить. Но глубина ума митрополита Филарета была равносильно сердечной глубине Газа. Он поник головой и замолчал, затем, после нескольких минут томительной тишины, встал и сказал. «Нет, Федор Павлович, когда я произносил мои поспешные слова...» Не я Христе позабыл, Христос меня позабыл. Так был наказан благочестивейший митрополит оставлением его Божией благодатью за проявление немилосердия. «Не бедные имеют нужду в богатых, а богатые в бедных», пишет святой Иоанн Златоуст. О том, насколько для нас важно миловать всех — и насколько духовно обогащает милосердие самого дающего, отец Александр Ильчининов пишет, «Почему надо подавать всякому нищему, не входя в рассмотрение его достоинства? И даже если знаешь, что он недостойнейший человек, кроме того, что дающий обогащает себя духовно, а запирающий свое сердце и кошелек грабит самого себя, кроме этого... Отказывая в милостыне, особенно у самых врат церковных, мы наносим тяжкий вред просящему, поселяем у него злобу, убиваем веру, возбуждая ненависть к богатым, сытым, религиозным. Кто дает волю доброму движению своего сердца, тот обогащается прежде всего сам. В его душу входит светлая целительная сила, радость, мир, врачующие все болезни и язвы нашей души. Жестокосердый, наоборот, он сжимает свое сердце, он впускает в него холод, вражду, смерть. Быть добрым — это не значит натаскать себя на добрые поступки, а накопить тепло благодати в своём сердце и, прежде всего, очищением и молитвой. Как не простудиться на морозе, быть внутренне согретым? Как не охладеть в мире, обложить сердце теплотой благодати Духа Святого. Наше немилосердие, неумолимость, беспощадность к людям есть непроходимая завеса между нами и Богом. Это как если бы мы закрыли растение черным колпаком, а затем стали бы сетовать на то, что оно гибнет без солнечных лучей. Милосердие проявляется не только в материальной помощи нуждающимся, В притче о раненом разбойнике Самарянине Господь показал нам пример милосердия. Самарянин отвлекся от своего пути. Постарался облегчить страдания раненого, перевязывая ему раны, издержал на него свои запасы вина и масла, уступил ему своего осла, позаботился о помещении его в гостиницу и подумал о будущей помощи ему, обещав гостинику заплатить все последующие издержки. Здесь мы видим сердечную заботу, внимательность и предусмотрительность. И все это было оказано не другу, даже не соотечественнику, а и иноплеменнику, с которым по принятому самаря на обычаю даже нельзя было сообщаться, то есть почти врагу. Исходя из этого примера, всякий, у кого есть силы, может служить ближним и дальним и быть милосердным. Надо вспомнить о том, что святитель Ивасав Белгородский не только тратил все свои доходы на бедных, но, будучи уже епископом, сам колол дрова, купленные им для бедных вдов и сирот. На страшном суде Господь обещал милость не только тем, кто напоил, накормил и одел, но также и тем, кто посетил находящихся в темнице или больных, то есть утешил их. А это могут сделать многие. Здесь уместно вспомнить рассказ из жизни русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Он встретил нищего с протянутой рукой, но в своих карманах не нашел денег. Тургенев руку нищего пожал и сказал «Прости, брат, ничего у меня нет». Нищий разрыдался. Тогда Тургенев стал утешать его, извиняться, уверять, что действительно у него нет денег. Нищий же сказал «Нет, барин». «Я плачу не потому, что вы мне не подали денег, а потому что вы мне оказали такую милостыню, какую давно я ни от кого не получал. Вы назвали меня нищего братом и не побрезговали пожать мне руку. Когда я получал такую милостыню?» Часто бывает, что мы бываем не в состоянии устранять скорбные обстоятельства у ближнего, В этом случае надо последовать следующему указанию архиепископа Арсения Чудовского. «Не в силах ты помочь ближнему в скорби, несчастье и беде. Прими всю его скорбь в свое сердце и с ним поплачь. Этим облегчишь его душевную тягу. В практике проявления разных форм милосердия, может быть, иногда придется преодолевать и свою стеснительность, и пренебрегать некоторыми условностями и светским этикетом. Об этом так пишет преуспевший в своем милосердии праведник доктор Федор Гаас. Не смущайтесь пустыми условиями и суетными правилами светской жизни. Пусть требование блага ближнего одно направляет ваши шаги. Если нет собственных средств для помощи, просите кротко, но настойчиво у тех, у кого они есть. Не бойтесь возможности уничижения, не пугайтесь отказа. Торопитесь делать добро. Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром, не стесняйтесь малым размером помощи, которую вы можете оказать в том или ином случае. Пусть она выразится подачей стакана воды. дружеским приветом, словом утешения, сочувствия, сострадания, и то хорошо. Старайтесь поднять упавшего, смягчить озлобленного, исправить нравственно разрушенные. Преподобному Варсонофию Великому был задан вопрос. Если кто-либо богат и имеет более, чем ему надобно, не имеет ли и он нужды в рассудительности. Старец отвечал, «Да, он имеет нужду в рассудительности, чтобы не следовать сверх силы своему помыслу и после не раскаиваться в том, что сделал». Итак, как во всякой добродетели, так и в милосердии, надо все же иметь и рассудительность. Апостол Павел пишет, Не требуется, чтобы другим было облегчение вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Второе послание к Коринфянам, глава 8 стих 13 В ряде случаев необходимо отказывать в материальной помощи ближнему. Причиной отказа может явиться и забота о его духовной пользе, и знание своей меры, своего положения и своего духовного возраста. Как пишет отец Иван Кронштадтский, Если мы знаем о некоторых, что они бедны от праздности и лености, таким мы не должны уделять от своих трудовых заработков. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10. А преподобный в Арсенофе Великий и Иоанн говорят, «Бог не хочет, чтобы человек делал что-либо выше силы своей». О том же пишет святой Авва Исаия «Если просимая у тебя вещь не лишняя, и ты имеешь в ней необходимую нужду, то не отдавай ее, чтобы из-за этого не расстроилось твое безмолвие. Лучше потерять один член, нежели все жительство». Точно так же и преподобный Варсанов и Великий Иоанн они пишут Если кто имеет необходимо нужное для него самого, то сего не должен сдерживать на милостыню, чтобы после при собственном недостатке не скорбеть, ни в силах будучи понести скудости. А когда просящий будет докучать ему, и он скажет «Прости меня, мне нечего дать тебе», то это будет не ложь, потому что тот, у кого есть только необходимое, нужное для него самого, не имеет, что дать другому. Пусть скажет просящему «Прости меня». Я имею только то, что необходимо, нужно самому, мне. Однако этот ответ надо отнести к еще несовершенно возросшим духовно. Некоторые из святых считали за правило отдавать все, что у них просили или требовали. Имеются рассказы о том, как старцы-пустынники догоняли ограбивших их разбойников, принося им вещи, которые те забыли взять. Это уже, конечно, мера совершенных. Следует знать также, что преподобный и Великий не рекомендовал занимать в долг, чтобы удовлетворить какую-либо материальную нужду ближнего. В таких случаях надо отказывать в просимом. В своих словах о страшном суде Господь среди дел милосердия упоминает о посещении болящих. Однако и здесь нужна рассудительность. Есть такие тяжело больные после операции, сильные, изнурённые болезнью, с переутомлением нервной системы, которые тяготятся посещениями и страдают, когда к ним обращаются с расспросами, вопросами и вообще разговорами. Поэтому прежде чем посетить больного, нужно предварительно узнать от близких к нему, будет ли приятно, их посещение, болящим. Господь велит быть добрым ко всем и даже велит благотворить ненавидящих вас. Но это не значит, что христианин должен быть совершенно безразличен к выбору тех, которым помогает. Апостол Павел дает такое указание. «Будем делать добро всем, а наипаче — своим по вере». Послание к Галатам, глава 6, стих 10. За помощь нуждающимся из верных праведников Бог посылает особые награды. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника, и кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам,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 Евангелие от Матфея, глава 6, стих 1, поэтому надо приложить усилие, чтобы скрывать наши дела милосердия, даже по возможности, и от близких к нам людей. Пусть левая рука не знает, что делает правая. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. Давая что-либо от себя, лучше говорить, меня просили передать вам, чтобы сохранить в тайне свое милосердие. В некоторых случаях, может быть, придется передавать нуждающимся что-либо через третьи руки. Пусть тогда деятель не боится того, что его дар не дойдет по назначению. Об этом так пишет отец Иоанн Кронштадтский. «С радостью расточай стяжания свои и жертву Господу и святым его. Если через чьи-либо руки пересылаешь их, верь, что они дойдут». принадлежности.